Глава 62. Квартира на улице Платриер. Шон рассматривал девушку недолго. Через несколько секунд Виконт Жан, одним духом взлетев по лестнице, словно прокурорский чиновник, появился на пороге квартиры мнимой вдовы. «Ну и как?» — поинтересовался он. «Ах, это ты, Жан, ты меня напугал!» «Что скажешь?» «Скажу, что видно отсюда приотлично, только вот ничего не слышно». Клянусь, ты хочешь слишком многого. Кстати, есть еще новость. Какая? Превосходная. Да ну, несравненная. Своей медлительностью ты хоть кого в гроб загонишь. Философ. Какой еще философ? Есть хорошее изречение. К привратности любой мудрец всегда готов. Я мудрец, но к такому даже я не был готов. «Кончится это когда-нибудь или нет? Быть может, вас смущает горничная? Если так, пройдите в соседнюю комнату, мадемуазель Сильвия». «Нет, не нужно. Эта хорошенькая девочка мне вовсе не мешает. Останься, Сильвия». С этими словами Виконт потрепал девушку по подбородку, так как та уже начала хмуриться, поняв, что не услышит что-то интересное. «Ладно, пусть остается. Говорите же». «С той секунды, когда я сюда вошел, я только это и делаю». «Но ничего еще не сказали. Тогда замолчите и дайте мне понаблюдать. Так будет лучше». «Успокойтесь. Так вот, как я уже говорил, иду я мимо водоразборной колонки». «Как раз об этом вы не сказали ни слова. Вы же сами меня перебиваете». «Да нет же. Я присмотрел кое-какую мебель для этой жуткой квартиры и прохожу мимо колонки, как вдруг чувствую, что кто-то облил водой мне всю спину». «Да чего занимательно!» «Погодите, не торопитесь, дорогая моя! Я смотрю и вижу! Кого бы вы думали, держу пари, не угадайте!» «Дальше?» «Вижу молодого господина, который почти заткнул куском хлеба трубу колонки, из-за чего струя так сильно и брызнула!» «Удивительно! До да чего интересно все, что вы мне рассказываете!» Пожав плечами, проговорила Шон. «Подождите!» Когда в меня попала струя, я крепко выругался. Человек с промокшим хлебом обернулся, и я узнал... Кого же? Моего, или точнее нашего философа. Как? Жильбера? Его собственной персоной. Без шляпы, камзол расстегнут, чулки сползли, башмаки без пряжек. В общем, одет небрежно, словно бродяга. Жильбер. И что он сказал? «Я его узнал, он меня тоже, я подошел, он отпрянул, я протянул к нему руку, а он тягу и понесся между карет и водоносов, как заяц». «И вы потеряли его из виду?» «А как вы думали, не бежать же мне за ним следом?» «Да, я понимаю, это невозможно, но мы его потеряли». «Какая жалость!» — вырвалась у мадемуазель Сильвии. «Еще бы!» — согласился Жан. «Я ведь должен ему несколько добрых ударов кнутом». Вцепись я в его потертый воротник, ему бы не пришлось долго ждать, клянусь, однако он разгадал мои добрые намерения и удрал. Но ничего, он в Париже, это главное, а если иметь хорошие отношения с начальником парижской полиции, то можно найти кого угодно. Нам нужно его разыскать, а разыскав, мы уже заставим его попаститься. «Мы запрем его, только на этот раз надо найти местечко понадежнее», — проговорила мадемуазель Сильвия. «А Сильвия станет носить ему в это надежное местечко хлеб и воду, верно?» — осведомился Виконт. «Довольно зубоскалить, братец», — отрезала Шон. «Этот парень был свидетелем истории с почтовыми лошадьми. Если у него есть на вас зуб, его следует опасаться». «Поднимаясь сюда по лестнице», — добавил Жан, — «я решил найти господина Дессартина и рассказать ему о своем открытии. Господин Дессартин подтвердит, что человек без шляпы и со спущенными чулками, в башмаках без пряжек, обмакивающий хлеб в жолоб колонки, живет явно недалеко от места, где его встретили в таком неприличном виде, и возьмется отыскать его для нас». «Что он может делать здесь без денег?» выполнять чьи-нибудь поручения. — Полноте, философ, да еще такой нелюдим? — Должно быть, он нашел какую-нибудь старую родственницу-богомолку, которая оставляет ему корки, слишком черствые для ее мопса, — предположила Сильвия. — Довольно, Сильвия, кладите белье в этот древний шкаф, а мы, братец, давайте понаблюдаем. С большими предосторожностями они подошли к окну. Андреа как раз небрежно бросила на ручку кресла вышивание, взяла состоявшего поблизости стула книгу, открыла ее и принялась читать. По мнению наблюдателей, книга была весьма захватывающей, так как девушка читала ее, оставаясь все время совершенно неподвижной. — О, да она прилежна! — похвалила мадемуазель Шон. — Интересно, что она читает? — Вот самый необходимый в хозяйстве предмет! — проговорил Виконт и, вытащив из кармана подзорную трубу, раздвинул ее, оперев для устойчивости об угол окна и направил на Андреа. С нетерпением, глядя на брата, Шон спросила. — Ну что? Она и в самом деле хороша собой? — Восхитительно! Девица — само совершенство! Какие плечи, какие руки, а глаза! А из-за таких губ сам святой Антоний не избег бы вечных мук! «Ножки божественные, а какие лодыжки скрываются под шелковыми чулками!» «Довольно! Нам только не хватает, чтобы вы в нее влюбились», — раздраженно проговорила Шон. «А что? Это было бы не так уж плохо, особенно если бы и она хоть немного меня полюбила. Это слегка успокоило бы нашу бедную графиню». «Дайте-ка мне трубу, и если можно, прекратите нести колесицу. «Да, эта девчонка и в самом деле хороша. У нее не может не быть возлюбленного. Глядите-ка, она не читает. Книжка сейчас выпадет из рук. Вот уже скользит, падает. Говорю вам, Жан, она не читает, она мечтает». «Или спит». «С открытыми глазами, а глаза, кстати, прихорошенькие». «Если у нее есть возлюбленный, мы его отсюда увидим». — заключил Жан. — Да, если он придет днем, а если ночью? — Черт, мне это и в голову не пришло, а должно было бы прийти в первую очередь. Вот видите, до чего я наивен. — Ага, наивен как сводник. — Хорошо, что вы меня предупредили. Я что-нибудь придумаю. — Какая хорошая труба. Я даже могу читать ее книгу, — Похвалил Шон. — Тогда прочтите название и скажите мне — «Может быть, по книге удастся выяснить что-нибудь о самой девушке?» Шон с любопытством подалась вперед, но вдруг поспешно отпрянула. «Что там такое?» — спросил Биконт. «Посмотрите, братец, но ну осторожно!» — схватив его за руку, проговорила она. «Там, слева, какой-то человек выглядывает из окошка мансарды. Глядите, чтобы вас не заметили!» «Боже, да это же мой каркаед!» — глухо воскликнул Джубари. Он сейчас выпадет из окна? Ничего подобного, он держится за водосточную трубу. Но на что это он уставился с таким диким упоением? Наблюдает за кем-то? Виконт хлопнул себя по лбу и вскричал: «Понял! Что? Клянусь, он наблюдает за этой девчонкой. За мадемуазель де Таверне? Ну да, вот и влюбленный с голубятни. Она приезжает в Париж?» он спешит следом она поселяется на улице цапли он сбегает от нас и обосновывается на улице платриер он наблюдает за нею а она мечтает ей богу так оно и есть согласилась шон посмотрите какой пристальный взгляд что за огонь горит в его глазах он влюблен по уши теперь сестрица нам уже не нужно следить за влюбленной мы должны заняться влюбленным проговорил жан «Да, это в его интересах». «И в наших тоже. А теперь позвольте мне уйти. Я хочу повидаться с нашим милым Сартином. Нам повезло, черт побери. Но будьте осторожны, Шон, чтобы философ вас не заметил. Иначе только мы его и видели».